ничего особенного», — сказал Грей, присаживаясь на трап мостика. «Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь токелаж. Вы видели, что привезен красный шелк. Из него под руководством парусного мастера Блента смастерят секрету новые паруса. Затем мы отправимся, но куда не скажу, э, во всяком случае недалеко отсюда. Я еду к жене. Ну, она еще не жена мне». Но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольна об этом. «Да», — сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить. «Так вот в чем дело, капитан. Не нам, конечно, судить об этом». Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас. Благодарю. Грейс сильно сжал руку Боцмана, но тот, сделав невероятные усилия, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивый теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел. Нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел. Его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен. Вяло подержав руку Грея, он мрачно спросил. «Как это вам пришло в голову, капитан?» хм, «Как удар твоего топора», — сказал Грей. «Циммер! Покажи своих ребятишек!» Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул семь человек — одетых крайне неряшливо. «Вот», — сказал Циммер, — «это тромбон. Не играет, а полит как из пушки. Эти два безусых молодца. Фанфары. Как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем кларнет. Корнет, а и вторая скрипка. Все они великие мастера обнимать резвую приму. Э, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего веселого ремесла — фриц, барабанщик. У барабанщиков, знаете, обычно разочарованный вид, но этот бьет с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. «Так ли все сделано, капитан Грей?» «Изумительно», — сказал Грей. «Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружен разными Скерцо, Адажу и Фортиссимо». «Разойдитесь». «Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь».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 Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его, наконец, до того, что он стал считать мысленно один, два, тридцать и так далее, пока не сказал тысяча. Такое упражнение подействовало.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 «Чем? Тем же, чем и вы. Я все понял. Вот здесь, на мостике!» Он хитро подмигнул, светя улыбки огнем трубки. «Ну-ка», — сказал Грей, внезапно догадавшись, в чем дело. «Что вы там поняли?» «Лучший способ провести контрабанду», — шепнул Пантен. «Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грей».